Глава 14. Жулики идут на дело. Ну, это их дело. Таракан и подельщики долго выбирали банк, с которым можно иметь дело. Они даже стали читать газеты, чтобы выяснить, какой банк самый ненадёжный. Чем ненадёжнее банк, тем он хуже охраняется. Все банки через газеты и телевидение на все голоса сообщали о своей надёжности. Прост банк Самый надежный банк для простых людей. Имеет филиалы во всех городах и за рубежом. В правление входят самые влиятельные люди страны. У нас работает половина Государственной Думы. Пинкомбанк говорил о себе так. Наш банк входит в число крупнейших банков Европы. Мы предлагаем клиентам кредитные карты и массу банковских услуг. Тайна вкладов гарантируется всем. Наши проценты самые высокие. Ваш вклад это наш вклад. Банк Московит говорил о себе стихами: Кто умён и бысковит, тот приходит в Московит. Не храните деньги в банке, а храните в нашем банке. Атаман Таракан даже рассердился: "Не знаешь, кого выбрать? Запутывают народ, пудрят мозги". И тут хлоп нашёл такое объявление. Дверь Универсамбанк ждёт своих клиентов в основном здании на Тверской и во всех филиалах города. У нас ваши вклады не затеряются, они будут работать. Имейте дело только с нами. Убедили, сказал таракан. Сами приглашают иметь дело с ними. Вот что, хлопек, выбери филиал поменьше на самой отдалённой улице и будем готовиться. Жулики приступили к операции. Накупили женских колготок, чтобы надевать на голову для неузнаваемости, достали качественного шампуня, чтобы намыливаться и выскальзывать из крепких рук милиции. Напихали в бензобак кусочки мягкой резины и налили туда эфира. После этого с чувством хорошо выполненной работы легли спать, чтобы завтра утром с первыми лучами солнца выступить. Один хлопне спал. Он объезжал филиалы Дверь Универсамбанка, и выбирал самый отдаленный и захудалый. Домой он возвратился поздно ночью.